Потом он погас. Кейси двинулась к кормовому люку обслуживания. Рон сказал, что экспресс-анализатора там нет. Но она хотела убедиться в этом еще раз. Она поднялась по широкому трапу, приставленному к хвостовому входному люку, стараясь не прикоснуться к поручням. К ним были прикреплены кабели. И Кейси не хотелось сдвинуть их, либо внести помехи, создаваемые электрическим полем ее руки. Люк обслуживания, врезанный в наклонное основание хвоста, находился прямо над ее головой. Он был открыт. Кейси направила внутрь луч фонаря. Потолком отсека служила внешняя обшивка турбинного генератора вспомогательного источника энергии. Генератор был окружен хитросплетением изогнутых трубопроводов и белых соединительных коробок. Под ними неровными рядами выстроились стрелочные приборы, контактные разъемы и черные блоки с радиаторами охлаждения. Если экспресс-анализатор находится здесь, Кейси вполне могла его не заметить. Он представлял собой коробку длиной всего около 20 сантиметров. Кейси натянула очки и включила проигрыватель. Секунду спустя перед ее глазами повис чертеж кормового отсека обслуживания. Сквозь него Кейси видела настоящий отсек. На чертеже красным прямоугольником был отмечен экспресс-анализатор. Но в реальности его место занимал другой прибор. Манометр, показывающий давление в гидросистеме управления рулями. Рон не ошибся. Экспресс-анализатора здесь не оказалось. Кейси спустилась по трапу, ступила на пол ангара и прошла под брюхом самолета к носовому люку обслуживания, расположенному чуть позади переднего шасси. Он тоже был открыт. Остановившись под ним, Кейси направила в отсек луч фонаря и отыскала нужную страницу руководства. Перед ее глазами повисло новое изображение — Анализатор должен был находиться справа на шине электрооборудования, рядом с блоком управления гидравликой. Но там его не было. Отведенная ему ячейка оказалась пустой. На ее дне Кейси увидела круглый разъем, металлические штыри контактов поблескивали в свете фонаря. Значит, анализатор установлен где-то внутри самолета. Кейси двинулась направо, к складному трапу, ведущему к пассажирскому люку, расположенному на высоте девяти метров за пилотской кабиной. Входя в салон, Кейси услышала, как ее каблук ступил на металл. Здесь было темно. Направив фонарь к хвосту, она обвела лучом салон. Пассажирский отсек выглядел хуже прежнего. Тут и там в свете фонаря тускло поблескивала теплоизоляция, Электрики сняли панели внутренней обшивки вокруг иллюминаторов, чтобы получить доступ к контактным коробкам, установленным вдоль стен. Кейси ощутила слабый запах рвоты. Кто-то пытался заглушить его при помощи дезодоранта со сладковатым цветочным ароматом. Внезапно за ее спиной вспыхнул свет в пилотской кабине, Загорелись потолочные лампы, мягко освещая два кресла. Потом замерцали видеоэкраны, замигали огоньки на верхней панели управления. На консоли между креслами зажужжал принтер РПД. Отпечатав несколько тестовых строк, он остановился. Кабина погрузилась в темноту. Начался следующий цикл. Над головой Кейси загорелись лампы носового камбуза, Вспыхнули окошки системы отопления и микроволновых печей. Послышался сигнал перегрева. Запищали таймеры печей. Потом звуки умолкли. Воцарилась тишина и темнота. Кейси еще стояла в проеме люка, нажимая кнопки прикрепленного к поясу проигрывателя, когда и почутились чьи-то шаги. Она замерла, прислушиваясь. Сказать точно было трудно. В ходе циклического испытания то и дело раздавались негромкие сигналы, щелкали реле и соленоиды систем авионики. Кейси прислушивалась внимательнее. Нет, она не ошиблась. Действительно шаги. Кто-то неторопливо обходил ангар. Испуганная Кейси высунулась из люка и громко позвала «Тедди, это ты?» она прислушалась шаги умолкли тишина лишь негромкие щелчки реле. кейси решила не обращать внимания она забралась в развороченное нутро самолета и это подействовал ей на нервы она устала ей чудится черт знает что она обошла камбус и приблизилась к левому борту, где, как утверждала схема, у самого пола располагалась ячейка дополнительного электрооборудования. Крышка уже была снята, Кейси заглянула внутрь сквозь полупрозрачное изображение, ячейка в основном была занята второстепенными приборами авионики, и еще оставалось немного места. Экспресс-анализатора здесь не было». Кейси двинулась вдоль по салону к центральной переборке. В ее раму под полкой с журналами был врезан еще один отсек. Устанавливать здесь анализатор было бы неразумно, подумала Кейси. И поэтому она ничуть не удивилась, не обнаружив его там. Четыре позиции проверены, оставалось 26. Она отправилась к хвосту, к внутреннему кормовому люку обслуживания. Это место представлялось более удачным. Квадратная панель слева от заднего пассажирского люка. Панель не была привинчена. Она висела на петлях, что в случае необходимости обеспечивала наземной бригаде быстрый доступ. Кейси приблизилась к открытому люку. Сквозь него задувал прохладный сквозняк. Снаружи царила темнота. Кейси не могла рассмотреть пол ангара, оставшийся в 12 метрах под ее ногами. Панель оказалась совсем рядом с люком и была открыта. Кейси присмотрелась, разглядывая ячейку сквозь изображение чертежа. Если анализатор здесь, он должен находиться в нижнем правом углу рядом с аварийными выключателями света в салоне и кнопкой переговорного устройства с экипажем. Там его не оказалось. Загорелись огни на концах крыльев, испуская яркий, ритмично мигающий свет, который проникал в салон через распахнутый люк и иллюминаторы, отбрасывая угловатые тени. Потом огни погасли. «Щелк!» Кейси замерла. Звук доносился со стороны пилотской кабины. Он показался ей металлическим, словно чья-то нога наткнулась на гаечный ключ. Кейси вновь напрягла слух. Она услышала мягкие шаги и легкий хруст. «В салоне кто-то есть». Кейси сорвала очки и оставила их болтаться на шее. Она беззвучно скользнула в сторону и спряталась за пассажирскими креслами в хвосте самолета. Шаги приближались. Кроме них теперь слышалось неясное бормотание. «Неужели их двое?» Кейси затаила дыхание. Вспыхнули осветительные лампы, сначала на носу, потом во втором салоне и, наконец, в третьем. Однако большинство трубок свисало на проводах, отбрасывая вычурные тени. «Опять темнота?» Кейси стиснула в руке фонарь. «Его тяжесть принесла ей спокойствие». Она повернула голову направо и посмотрела в проход. Она вновь слышала шаги, но ничего не видела. Потом загорелись посадочные огни. Их отраженный свет проник в ряды иллюминаторов обоих бортов, и на потолке возникли яркие овальные пятна. Кейси увидела тень, закрывавшую пятна одно за другим. Кто-то двигался по проходу. «Плохи дела», — подумала Кейси. Что она может предпринять? Она сжимала в руке фонарь. Она не питала иллюзий относительно своих способностей к самообороне. Еще у нее был сотовый телефон, пейджер. Она опустила руку и беззвучно выключила висящий на поясе аппарат. Человек приблизился вплотную. Кейси подалась вперед, вытянула голову, пока не заболела шея, и, наконец, увидела его. Он уже почти добрался до хвоста. Кейси не разглядела его лица, но в свете посадочных огней рассмотрела красную рубашку. Посадочные огни выключились. В салоне воцарилась тишина. Кейси затаила дыхание. Она услышала тихий щелчок, донесшийся со стороны носа. Кейси знала, что это сработало реле, но мужчина в красной рубашке, похоже, испугался. Он что-то пробормотал и прибавил шаг. Кейси ждала. Чуть погодя, она услышала стук подошв по металлическому трапу. Мужчина спускался вниз. Кейси не знала этого наверняка, но, по крайней мере, надеялась. Опять тишина вокруг. Кейси осторожно выбралась из-за кресел. «Пора уносить отсюда ноги», — решила она и, подойдя к открытому люку, прислушалась. Да, все верно, шаги удалялись, и звучали все тише. Вспыхнула носовая фара, и Кейси увидела длинную тень мужчины. Он уходил. «Прочь отсюда!» — нашептывал внутренний голос Кейси. Но она почувствовала ремешок очков на своей шее и замерла в нерешительности. «Все равно нужно дать незнакомцу время покинуть ангар». Ей совсем не хотелось спуститься вниз и столкнуться с ним нос к носу, поэтому она решила осмотреть еще один ремонтный люк. Она натянула очки и включила проигрыватель. Появилась следующая страница. Очередной отсек обслуживания находился совсем рядом, у люка, в котором стояла Кейси с наружной стороны фюзеляжа. Она высунулась из люка, цепляясь за него правой рукой, и увидела, что заглянуть в отсек совсем нетрудно. Его крышка была откинута. Кейси увидела три вертикальных стойки с электрическим оборудованием. Вероятно, это была дублирующая аппаратура управления двумя хвостовыми входными люками, а внизу экспресс-анализатор. Зелёная коробка с белой полосой на крышке — Кейси схватила коробку и осторожно потянула ее к себе. С металлическим щелчком блок отделился от разъема и оказался в ее пальцах. Наконец-то! Кейси вновь скрылась в люке, придерживая коробку обеими руками и содрогаясь от возбуждения. Наконец-то ей улыбнулась удача. Она была так обрадована, что не услышала торопливые шаги за своей спиной. Когда она, наконец, обратила на них внимание, было слишком поздно. Ее силой толкнули вперед, она вскрикнула, взмахнула руками и вывалилась из люка в пустоту. Она упала с девятиметровой высоты. Однако уже мгновение спустя, не слишком ли быстро, ее щеку пронзила режущая боль, которая тут же распространилась по всему телу. Что-то было не так. Боль ощущалась лишь в отдельных точках. Она подскочила кверху и опустилась вновь, словно качаясь в гигантском гамаке. Страховочная сеть. Она упала в страховочную сеть. Она ничего не видела в темноте, но черная сеть была натянута под самым брюхом самолета, и она в нее угодила. Кейси перекатилась на спину и увидела силуэт человека, стоящего в люке. Человек повернулся и скрылся в салоне. Кейси поднялась на ноги, но сохранять равновесие было не так-то просто. Сеть медленно колебалась. Кейси двинулась вперед к тускло поблескивающей металлической плоскости крыла. Где-то впереди по стальному трапу простучали подошвы. Человек спускался на пол. «Надо выбираться отсюда. Надо выбраться из сети, пока ее не поймали». Кейси приблизилась к крылу и услышала, как кто-то кашлянул. Этот звук донесся от передней кромки крыла чуть слева. Там кто-то стоял на полу. Кейси замерла, чувствуя, как сеть раскачивается под ее ногами. Она знала, что с минуты на минуту должны вспыхнуть огни. И тогда она узнает... Где находится ее противник? Внезапно замигала стробоскопическая лампа на хвосте. Ее мощности хватило, чтобы осветить весь ангар. Теперь Кейси смогла рассмотреть человека. Это был Ричман.